Седьмое, я прозвала его Лисом. Сразу как только увидела. Помнишь, мамуль, Домино? Это единственная настоящая книга, которая осталась у меня. Все отобрали еще там, на земле. Они и Сетана Томпсон его отобрали, да зазевались. Я и схватила то, что на краю стола лежала, и под рубашку сунула. Так вот, Кэт говорит: Это Лей. Познакомься, Лиза. Это лег поправил Ник, а он голову опустил, волосы черные, длинные, до лопаток чёлка лица закрывает, и отдельные белые прядки от макушки, это у него причастка такая была, глянул из-под чёлки. Глаза показались огромными, на узком лице тоже чёрные, злые, вытянутые к пескам, да ещё подведённые. Ни у кого никогда не встречал таких блестящих глаз. Вспомнила, что видела этого чудного, разодетого, в кружево парня в кафе. Лис любит одеваться по старинной моде. Заскок у него такой. Пунктик, придурь, бзик. Наструбашки, пиджаки, сюртуки, френчи, костюмчики самых невероятных фасонов. И ты не поверишь, мамуль, камзолы. Честное слово не вру, настоящие камзолы. из таких материалов, которые, по-моему, на земле только в музее хранились. А иногда поверх камзола надевают что-то вроде кафтана. Смех да и только. И жабо кружевные, и на манжетах кружева. А какая обувь! Нет, ну, носил бы костюмы какой-нибудь эпохи Цин, например. Так не же, лорд Байрон тайваньского розлива. Я девушка начитанная, и все тут. Хотя, думаю, лис про Байрона не слыхивал. Ну, если смотреть правде в глаза, сидит все это на нем здорово, отлично просто сидит. Но мне почему-то смешно становится, когда я его в этой красотище вижу. Нет, ну мам, ты представь, идешь ты по нашим местным улицам, вокруг металл и пластик, подсветки, роботы и прочее и прочее фантастический фильм. Народ в основном есть не на отдыхе, то в комбинезонах, удобно, практично. И тут среди всего этого появляется чудо юда в парче и кружевах. Шпаги на боку не хватает, и фавориты его в попроще следом топают. Морды раскрашенные, наглые. Я, когда лиса на улице встречаю, забегаю в какой-нибудь магазинчик, пока не отсмеюсь, не выхожу. Однажды попалась, но все обошлось, я даже прощения просила. Не стою над убогим смеяться. Если б не кружева, прозвала бы. Чингачкуком с боевой рассказ. Он ведь даже прическу носил одно время, а последний из магикан. Хвост на затылке, остальное выбрита. И косички до пояса были, и локоны. Про цвет волос молчу. Фильм ужасов. Развлекают здесь так, но камзолы только лисовы приходят. Когда я переехала к Барлу, лис жил в первой колонии при лабораториях Ника. Он там, видите ли, работает. Скажите, люди добрые, кем от павлин-мавлин может работать? В доме был мир и покой. Через несколько месяцев лис вдруг переехал в свои домашние апартаменты. И в кафе стал появляться чаще, подозревая, чтобы изводить меня. Он стал братцем лисом, когда из-под начал делать неразные пакости. Подножки — его идеи, И не только подножки. Всего и не упомнишь. Кэт обожает, когда я готовлю. Баба Марфа мной гордилась бы. А готовить здесь непросто. На открытом огне нельзя. Даже воду не кипятят. Всё готовят только в плите. Но в какой? функции, да э, То есть много. Так вот, Ли съел мою стряпню с таким выражением, будто я подсыпал ему яду. и чем больше меня хвалила Кат, тем больше он оставлял еды в тарелке. Но не поразит ли, а? Настоящую еду не ел? У Барло продукта натуральный. Если б ты знала, что мы ели в детском доме снаружи. В детском доме колонии уж кормили лучше, хотя все искусственно. А когда меня Ник и Кэт к себе взяли, то я вовсе голодать перестала. У Кэты мука есть, даже мясо бывает. Крылышки куриные готовлю, пальчики оближешь. И представляешь, он кусочек в рот берёт и начинает демонстративно долго жевать. Так и думаешь, сейчас выплюнет. Все аккуратненько делает. С краешка кусочек отломит, отрежет и большую часть оставит на тарелке. Не нравится, видите Потому и худющий, потому и злой. Я долго за ним доедала. Жалко ведь, пропадает добро. Бабушка Марфа его быстро воспитала, как миленький бы ел все, что дают».